Глава двенадцатая Крест нагнал меня уже во дворе и буквально выдернул ведро из рук. Девушка мне стоит таскать тяжести», — буркнул он. «Как и инквизиторам с распоротым брюхом», — парировала я, «зачем ты вообще полез к диву? Его народец может жестоко шутить, но никогда не нападает открыто». Мне показалось, они играли в твою голову. Пинали ее по земле, а потом кинули ее в чащу. Шутка вполне в их духе, пожала плечами но ты не ответил, почему Диф напал? Я его ранил железом, признался Крес. Я поняла, что он не хочет говорить об этом и сменила тему. В деревне намечается большой праздник, сдержанно произнес инквизитор. Семьи вакулы Йозефа просили тебя зайти к ним. «Как будет время?» «Сказали, ты не приняла деньги». «Врут», — отмахнулась я. «Они заплатили». «Чем?» «Пара серебряных», — сказала я и кивнула в сторону прожженной крыши. «Один на ремонт, другой за травы». Избушка после зимы выглядела, мягко говоря, плохо. А уж после учиненного крестьянами выкуривания ведьмы «Вообще стало похоже на древнюю развалину». «Надо будет купить инструменты на ярмарке», — решил я. «Будешь сама крышу латать?» — усмехнулся инквизитор. «Нет, тебя попрошу, коль не съедешь. За тобой пригляд нужен, но ты быстро идешь на поправку. Если собираешься и дальше со мной ютиться, понадобится табурет, скамья или топчан». «Я не собираюсь здесь жить, ведьма!» — прервал меня Крест. «Не останусь в чаще ни единой лишней секунды!» Я пристально посмотрела на Инквизитора. Он резким жестом убрал волосы с лба и вернул себе то безразличное, абсолютно спокойное выражение лица, что у него было большую часть времени. А мне уже начало казаться, что я говорю с человеком, а не с Инквизитором. Видимо, когда они ранены или в беде, их маска дает трещины. Начинаются всплески эмоций, вспышки гнева. Нет, Инквизитору не нравилось быть человеком. Я видела, как он мечется между привычной сдержанностью и желанием отвесить мне за трещину за колкости. К счастью, пока побеждала первая, мы вместе прибрали в избе, выкинув почти весь барвинок. Цветы измялись, а листья были слишком старыми и жесткими уже непригодными для настойки. «Неужели тебе не пригодится?» — спросил Крест, когда мы высыпали во дворе целую охапку барвинка. «Красивый цветок, но абсолютно бесполезный. Можно добавлять молодые листочки в настойки, как вспомогательный компонент, но пользы от этого мало. Он не магический?» Кажется, крест до сих пор не мог поверить, что детские сказки ничего общего не имеют с реальностью. Я подавила улыбку. С Инквизитора станется и обиду затаить за мои подшучивания. «Нет», — сказала я, — «хотя легенда красивая». «Ты о чем?» — наморщил лоб Инквизитор. «Старая сказка про барвинок. Тебе не рассказывала ее...» Я осеклась, вспомнив подробности его детства с похищением коргой. Нет. Есть легенда о том, как этот цветочек появился. Троица наделила его магией за скромность, но про это все слышали. Инквизитор кивнул, подтверждая мои слова. Потом он небрежно накинул на плечи куртку и скомандовал «Идем». Я решила, что сказка про Боровинок отлично подойдет, чтобы хоть немного скрасить нашу дорогу к деревне. Чаще могла намеренно растягивать путь, а мне очень не хотелось вновь случайно рассориться с Кресом. Лес не место для склок. Есть другая сказка. Продолжила я. Крес выгнул бровь. Казалось, ему вовсе неинтересно, с чего вдруг я решила продолжить неоконченный разговор. Это страшилка для непослушных мальчиков и девочек, которые торопятся взрослеть. Как-то раз один юный крестьянин вышел на охоту. Он долго бродил меж холмов и рощ, дичь спряталась от охотника, и разочарованный парень уже собирался вернуться домой. «Чаще всегда обладала скверным характером», — заметил Крес. Оторвав с ближайшего дерева листик, И лишая его всего до прожилок, я продолжила рассказ, пока история устраивала нас обоих. И когда юный охотник остановился у ручья, чтобы передохнуть, он увидел в воде девушку, русалку. «Не перебивай», — возмутилась я, — то была настоящая красавица. Парень скрылся из виду, чтобы не смутить купающуюся, но она так ему понравилась, что он не устоял. Охотник дождался, когда девица выйдет из воды, и кинулся к ней. Видно, на лицо он был достаточно пригож. Красавица тоже не устояла, хотя кто знает, что там было на самом деле. «Ты рассказываешь сказку, не отвлекайся». Так вот, влюбленный охотник привел девицу к родителям и сказал, что теперь она его жена и показал наспех сплетенный из веток браслеты. «Родители, надо полагать, пришли в ярость», — хмыкнул Крес. «В деревнях обычно договариваются женить без заранее, тем более охотники — уважаемая профессия». «Именно. Они сказали, что молодежь нарушила традиции, не сыграв свадьбу по заветам троицы. Невеста и жених должны предстать друг перед другом с украшением из барвинка» потом и спить вместе из одной чаши. Только после этого они надевают браслеты и отправляются на сеновал. «Ведьма, я всего лишь сказала правду. Ну, иногда в кусты, реже на кровать». «Давай дальше», — поторопил Крес. «В общем, родителям не понравилось, что сын не соблюдает традиций. Тогда они потребовали, чтобы свадьбу сыграли после». Вот только родители пошли на хитрость. Когда праздник был в самом разгаре, на поляне появилась вторая невеста, а той красавицы, что так очаровала охотника, незаметно воткнули волосы барвинок. У второй, конечно, на голове тоже был традиционный венок невесты из этих цветов. В общем, жених оглянулся и увидел рядом с чашей двух девушек. Одна внушала отвращение, старуха с обвисшими грудями и седыми волосами, вторая казалась прекрасней утреннего солнца, такая молодая и нежная. «Он встретил в лесу ведьму», — догадался инквизитор. «Да», — улыбнулась я, — «он полюбил злую ведьму». И Барвинок открыл ему глаза, показав ее нутро. Родители сказали, что жених может выбрать другую, но Корга возмутилась. Она сказала, что они жили друг с другом, как муж и жена, поэтому свадьба будет с ней. Жестокое наказание. Не очень, — нехотя ответила я. На месте той ведьмы я бы ушла от этих идиотов подальше и больше никогда не купалась бы на гишом в прудах. Они уже были парой и любили друг друга, — заметил Крес. Ведьма правильно сделала, что не отказалась от мужа. Я не ожидала, что инквизитор поддержит какую-то каргу, и была приятно этим удивлена, но заострять на этом внимание не стала. Она-то его любила, а вот он... Ему понравилось красивое тело, не душа. Кстати, у сказки счастливый конец. Та девушка бросила ведьмовство и стала обычной, Улыбнулся Крес. А потом они жили долго и счастливо? Нет. Молодой муж утопил ее там же, где и встретил, а потом женился на другой. Вот и сказочки конец. Зло расхохотавшись, я в припрыжку побежала вперед. Инквизитор кинулся меня догонять. Вскоре мы уже вышли из леса, и нам больше не пришлось обсуждать глупые легенды. Первым делом я зашла к Милке и Вакуле. Счастливые родители занимались ребенком и не могли друг на друга налюбоваться. Я была рада, что беда покинула их дом. У нас еще в поле нечистые силы раньше шалила, заметил Вакула, а теперь все как рукой сняла. Наймем еще рабочих, больше удастся заработать, с двумя наделами-то. Счастливая милка кивала в ответ на его слова. Ребетенок возился с игрушечным конем. Раскрашенным в яркие цвета. Мальчуган наш светился от удовольствия. Я не стала засиживаться у них, тем более мрачная фигура инквизитора в сенях смущала хозяев. Я быстро осмотрела женщину и ребенка на предмет девих отметин. Убедившись, что народец больше не мучает их, я ушла. Акула снова попытался сунуть мне денег, но я легко отмахнулась, попросив вместо денег ту есок со снедью. «А что? Мне предстоял тяжелый день, да инквизитору надо было что-то сытное приготовить, поэтому еда с собой пригодится на случай, если сильно задержимся в Злейске». «Почему ты не берешь деньги?» — спросил Крес, вышагивая рядом со мной по улице. «Твой дом вот-вот развалится». «Так почини», — фыркнула я, «а то советовать все гораздо, нет бы помочь». Ты не ответила на вопрос. А ты? «Взял денег. Тебе же пришлось с дивом драться, Освобождай Милку». «Это не помогло. Она спаслась благодаря тебе». «А Ирка в поле?» — не сдавалась я. «Вы ж убили монстра. Иди, спроси свакулы, денег занадел». «Это низко», — задумчиво ответил Крес. «Я ни в чем не нуждаюсь, как иру, Ру. Нас кормит и одевает орден. Мне не нужны деньги». «Инквизиторам несложно помочь простым людям». «Вот», — назидательно подняла палец вверх я, — «о чем речь?» «Мне чужое добро ни к чему. Могу, помогаю, не могу, даже не просите». «Знаешь, ты отвратительная ведьма», — вздохнул Крес. «Знаю. Спасибо, что напомнил. Кстати...» «Может, ты не будешь орать об этом налево и направо?» Я нервно оглянулась по сторонам. К счастью, сейчас все были заняты в поле или в мастерских, так что нас никто не мог подслушать. К тому же люди стремились не попадаться на глаза инквизиторам. Орден был призван защищать простых жителей, но уже много раз случалось так, что под раздачу попадали все подряд, поэтому никто не хотел лишний раз встречаться с инквизитором и нашу парочку все обходили подальше, что меня даже радовало. Только как мне теперь торговать? Впрочем, у меня было еще три дня, чтобы подумать об этом. Инквизитор тоже с трудом выносил мое общество. Может, ему надоест, и он уйдет? Я с надеждой покосилась на кресса. Его бесстрастное лицо уже начинало раздражать. Глыба льда на ножках. Почувствовав на себе мой взгляд, крес вздохнул. Что не так? Спросил он. Если мы будем идти еще медленнее, то не попадем к охотнику и к ночи, а нам еще возвращаться в чащу. Последняя фраза прозвучала особенно мрачно. Видимо, крест терпеть не мог мое жилище, и место, в котором оно располагалось, Было за что? Чаще. Единственный источник магии, который инквизиторы никак не могли уничтожить. Они пытались, я знаю. Спалили много леса, но ничего не добились. Наутро на пепелище появились молодые деревца, а к вечеру чаще выпустило десятки тварей, которые нападали на поселение, разоряли амбары и лишали людей самого прибыльного промысла — охоты. Больше орден в это не вмешивался. Инквизиторы предпочитали больше не лезть туда, где их власть была ничем, в сравнении с магическим могуществом древнего леса.